Резина Трест. Галоши. Дождик дождь впустую льешь. Я не выйду без галош. С помощью резина Треста мне везде сухое место. В дождь и сороконожка не двинется с места без галош, резина Треста. Галоши Резина Треста. «Просто восторг!» «Носит север, запад, юг и восток». Шины «Победительница всех шин на всероссийском пробеге легковых машин». Мячики «Товарищи девочки, товарищи мальчики, требуйте у мамы эти мячики, соски. Лучших сосок не было и нет». Готов сосать до старости лет. Игрушки. От игр от этих стихают дети. Без этих игр ребенок-тигр. 1923 год.